Приехали к стариковой-то избе, парень в сенях остался, слушает, как-то старуха мужа встретит, а старик в избу вошел и говорит, здорова жена, здравствуй, родимый, здравствуй, голубчик. Ой, истосковалась же я по тебе, поджидают. Ах ты мой ненаглядный. А мне жена Бешок золота царь дал. Ну и то, слава богу, значит теперь и мы с тобой с деньгами будем так. Ой, ты да только... Я золото тащил-тащил, уморился и на конях променял. Ну и чудесное дело! С деньгами-то как, как подумаешь, только грех, грех ты один. Грех с деньгами-то, а лошадь-то, лошадь... В нашем деле-то кормилица, дровец ли привезти, в поле или поработать? Лошадь? Ой, это хорошо. Но ты, ты, ты погоди-то, ой, ты погоди. Вот э -э -э, с лошади-то я свалился, ушибся, вот, да и променял ее на корову. какой догадливой! Да ишь ты какой я и сама то подумал ну, ну куда уж тебе старику ты с лошадью управляться а коровы да ой коровы да что лучше будем молочко вот теперь с кашей хлебать -то. только я подумал чем мы корову кормить будем Да и променял ее на речку На речку Ну и то ведь хорошо. Да к тому же и я стара стала. За коровой-то уход нужен. толь ли дело овца обстригу С ней шерстку на преду Сукна надку, глядишь, и кафтан новый у тебя будет, а то это ты дыра дыре-то. Так так так там. Да только я овечку на гусь променял. За овцу пастуху еще платить надо. А гусь э, у нас и на дворе около лужи походит. Душево лучше чудесно откормится. А как мы этого гуська зарежем, да за, зажарим, смотришь и праздник, не хуже людей встретим. А я подумал, говорит старик там, ну что гусь, съел его только всего. Да и, и променял его на курочку. Ах ты мой, родимый-то! Ах ты мой! Вот радость-то! Вот радость-то мне на старости лет. Курочка нам, глядишь, яичек нанесет, цыпляток выведет и яиченку, когда... Поедим, ты да птицы, полный двор будет-то. Ты погоди, старуха, да, да ты погоди, курочка-то у меня вырвалась. Никак ее поймать-то не мог, не мог, взял дым. Да променял на новые лапти. И вправду.. Беда с этими курами то ястреб унесет, то в чужой двор залетят, то ребятишки камнем зашибут. А, а лапти у тебя и впрямую растоптались, и с ног валятся. Так. Ой, да только лапти-то я уж больно малые взял. На ногу ты не лезут. Так я их на иголку променял. Это как лапти малы, все ноги отобьешь, а, а за иголку тебе, за иголку тебе я в ножки поклонюсь. Спасибо, что и обо мне вспомнил. Иголка завсегда пригодится зашить, что за бы то Ой, ты да только вот беда, споткнулся я, упал. Ты иголку-то и потерял. Ай, родимый, да что за беда-то? Беда невелика. Спасибо тебе, спасибо, ты мой родимый, что сам-то ты жив, здорово остался. И живой родился. Ах ты мой, Ниноглётовенька. Да ты как же ты родился? я так тебя же... слушал, парень, слушал. Иди удаётся. Вышел, старик к ему. Ну, старик... Говорит, видал я много на свете и на своем веку, а таких чудес открыл не видывал. Не жали денег отдать, вынул получай. Дал старик деньги и зажил со старухой припивающий Да.